Смеркалось быстро. Второй люк блеснул грязно-белой горловиной в свете дальних фар. Мимо пронеслась одинокая фура. На тенте крупные готические буквы «Либерман ГМБХ. В серых сумерках машин стало еще меньше. Видимости никакой. Мачо мысленно поблагодарил российское представительство компании «Либерман» за своевременную помощь. Он присел на корточки. Трогая ладонью рифленую чугунную крышку. Все равно это пустое. Никакого правительственного кабеля. Кольбан, самоуверенный кретин. Лакрос, устаревшая жестянка. Генератор глюков. А в колодце шумит вода. Бьются в гулкие стены помои. Слышишь? мачу прислушался. Ничего не услышал. Зато обнаружил, что на этом люке замок вообще отсутствует. Вообще. Но так не бывает. Ошибка. Или провокация. Подстава. Если предположить, что ФСБ в курсе всех дел, и его пасут от самого аэропорта, а там, в сером сумраке, за темной скирдой сидят ухмыляющиеся ФСБшники и снимают его на высокочувствительную пленку. И тут... В самом деле, мачо почувствовал чье-то присутствие. У него даже дух захватило, как в падающем на американских горках вагоне. Но только на миг. Реальной опасности не было. Прямо перед ним, в шагах в пяти, сидел филин. Растопырил крылья, потянулся, встряхнул круглой ушастой головой и снова молча уставился желтыми светящимися глазами. «На кого работаешь?» — шепотом спросил мачо. Он плюнул, целясь филину в голову. Тот недовольно ухнул, лениво отодвинулся в сторону, но не улетел. Только угрожающе раскрыл крючковатый клюв. «Что вылез так рано?» — пробормотал мачо. «Жрать хочешь? Колбасу учуял? Ну-ну». Он привстал. Вставил в узкое отверстие железный палец, легко приподнял и сдвинул в сторону тяжелую крышку. Потом резким движением рванул в сторону и сбросил на траву, открывая круглый темный лаз, из которого пахнуло теплым воздухом без канализационной вони. Уже хорошо. Но неужели все так просто? Колбасы халявной захотелось. О родине ты подумал? В северной стороне дороги показался огонек фар. Мачо дождался, когда машина промчится мимо и ловко одним движением закинул тело в бетонный колодец. Продержался на руках, пока ступни не нащупали металлические скобы. Спустился на четыре ступеньки, выдернул из кармана авторучку, которая в результате нескольких пассов исторгла из себя кусок светонепроницаемой ткани толщиной смушиное крыло. Ткань тут же раскинулась на тонких, насекомоподобных распорках наподобие зонтика. Этот зонтик мачу накинул на люк, прикрыв его от посторонних взглядов, потом включил фонарь. И все-таки «Лакросс» не подвел. Внизу было совершенно сухо, даже запахов каких-то особенных не присутствовало. Ни теплосеть, ни канализация, ни многоцелевой коллектор — это был технологический колодец линий связи. Внизу змеились разноцветные кабели, прикованные к стенам стальными скобами. «Семь толстых, припудренных пылью кишок, выходящих из тьмы и пропадающих во тьме. На стене отчетливая, нанесенная через трафарет черная надпись «Высокое напряжение опасно для жизни». «Она должна отпугивать незваных гостей, компенсируя отсутствие надежных замков и бдительной охраны». «А как же?» — проговорил мачо. Он зажал фонарик в зубах, спустился вниз, снял рюкзак, расстегнул и повесил на одну из скоб. Через минуту в руках у него оказалась невзрачная пластиковая коробочка-счетчик электромагнитного излучения с квадратным дисплеем. Мачу еще раз осмотрел все кабели и выделил главные — два в свинцовой оплетке. Но все же проверил, поднес счетчик ко всем по очереди. На шестом окошко в коробочке тревожно мигнуло красным светом. Вот он, правительственный канал в высшей степени защиты. Мачу переключил Тумблер в другой режим и проверил чистоту. Точно. Правительственный канал, центральный кабель, южный конец где-то у губернатора Тиходонска до да у командующего Эсково, а северный ведет прямо в Кремль. Или в правительство? Поразительно. Как называется это их старая телепередача, которую ввел русский академик? «Невозможное возможно»? Вот-вот, это очень по-русски. «Ужасная красота», «Свирепая доброта», «Невозможное возможное». Линия правительственной связи, объект высшей категории секретности, которую безуспешно пытаются взломать через спутники космической разведки, оказывается, просто валяется под ногами в чистом поле, в незапертом бетонном люке. Какой-то фарс получается». Вроде вышел на поединок и вдруг обнаруживая, что у соперника камзол из цветной бумаги, а вместо шпаги — деревянная палочка, обернутая фольгой. Но рассуждение о таинствах русской души в сторону. Дело есть дело. Мачо достал из рюкзака невероятно тяжелые батоны колбасы те самые, которые недавно получил от слепого агента американской разведки в обмен на настоящую языковую. Он сделал ножом длинный продольный разрез и разломал батон надвое. Потом проделал то же самое со вторым батоном. В середине каждого таилась запаянная в полиэтилен Полукруглая, желобообразная накладка, похожая на половинку толстенной, распиленной вдоль трубы. Каждая весила 4 килограмма, имела 30 сантиметров в длину, 8 в ширину и 5 в толщину. Внутри накладки были нашпигованы сложнейшими радиотехническими микросхемами. Это был так называемый «патефон Кольбана». Очередное изобретение, способное считывать информацию с любых линий связи и передавать ее через спутник с минимальными искажениями. В Ленгли будут получать аккурат те же данные, что передают из Кремля, только с полуторасекундной задержкой, ну еще плюс несколько секунд на дешифровку. Мачо освободил накладки от полиэтилена и наложил на шестой кабель, одну наверх, другую вниз. Набросил два хомутика, которые скрепили половинки между собой, зажал четыре нехитрых винта. С помощью все той же пластиковой коробочки проверил электронный контакт. Сигнал есть, значит, спутник уже поймал его и отправил дальше. «Ага...» А вот сейчас оператор в Лэнгли, который вторые сутки дежурит на приемной станции, передаст по внутренней связи. «Сэр, патефон заработал!» Мачо достал из заднего кармана джинсов носовой платок и вытер лоб. «Все, кажется?» «Все». Он собрал ошметки колбасы в пакет, закинул в рюкзак, посветил под ноги, чтобы ничего не забыть. «Теперь точно все. Все». Хотя это и кажется невероятным. Он бесшумно выбрался наверх, сложил зонтик, который снова принял вид обычной авторучки. Сумерки сгустились. Филин сидел на прежнем месте, с любопытством смотрел на него, открывая и закрывая клюв. «А, ты все еще здесь. На, жри!» Мачо бросал ему раскрошенную колбасу, сидя на краю люка. В небе горели ясные, как дуга электросварки звезды. Где-то там, на орбите, ориентируя по Солнцу свое неуклюжее металлическое тело, плыл Лакрос, вытягивая, как пылесос, секретную информацию из шестого кабеля. — Жри, сволочь! Нажирайся! — приговаривал Мачо. — Ворон ворону глаз не выклюет, ведь верно? — Да, кстати. Та передача называлась все-таки по-другому Он вспомнил Очевидное невероятное Но тоже два несовместимых понятия Так что сути это не меняет Ох уж эти русские Как говорил уж не помню кто Тоже, наверное, какой-то классик Но классик явно не русский